Над миром владычествовали 7 богов Радужного Пантеона, поэтому многие вещи были связаны с цифрой 7. Год, время полной смены семи сезонов, состоял из 14 месяцев, а сутки из 14 часов, которые назывались сокращёнными именами богов: час Мар, час Сеги и так далее. При этом к первым семи часам добавлялось до середины суток, а ко вторым после середины суток. То есть рассвет был часом Мар до середины суток, Закат. Часом мар после середины суток. Время перед рассветом. Часом сеги до середины суток. Время перед закатом. Часом сеги после середины суток. Латина родилась в шестом месяце. По крайней мере, в Лабанде не существовало свидетельства о рождении. Никто не записывал точно, когда ребёнок появлялся на свет, поэтому празднования привязывались к месяцам. Дейл заказал подарок у родителей Хлои – искусных портных. Точнее, не у них самих, а у владельца лавки на главной улице, где они работали. Услышав об этом, Латина захотела узнать, как вообще шьют одежду. Загоревшись этой идеей, она спросила разрешения у подруги и со всех ног примчалась к ней. Там её научили правильно держать иголку и делать простые стежки. «Как бы Латина не слишком мешалась родителям Хлою работать?» Забеспокоился Дейл и поспешил извиниться и преподнести подарок. Но мама Хлои улыбнулась и сказала ему... «Что вы, это я должна благодарить вас. Когда Латина рядом, Хлоя ведёт себя, как образцовая дочь. Она у меня умница, но такая ей газа, ни минутки не может посидеть на месте. А наше ремесло требует терпения и сосредоточенности». Когда подарок, светло-розовое платье с цветочным узором, был готов, уже наступило лето. «О тьма кромешная, именем своим заклинаю, исполни просьбу мою, сними жар и даруй охлаждение». «Снижение температуры!» Ингредиенты в миске негромко захрустели и замёрзли. Латина взяла лопаточку и принялась тщательно перемешивать их. Она не могла создать лёд напрямую, потому для этого требовалось совместить элементы воды и тьмы, а вот остудить воду чисто тьмой – запросто. В конце концов, тьма отвечала за понижение характеристик, а свет – её противоположность – за повышение. Магия прочно вошла в повседневную жизнь Латины, после того, как Дэйл научил её упрощённым формулировкам нескольких заклинаний. На улице стояла жара, поэтому девочка каждый день готовила свои любимые десерты на основе мороженого и щербета, экспериментируя с начинкой. Благодаря магии она справлялась намного быстрее Кеннета, которому приходилось пользоваться магическими устройствами. Можно сказать, она занималась волшебной кулинарией. «Эх, мне бы парочку таких магов, хотя не буду же я нанимать их чисто для стрипни. Накладно выйдет» усмехался Кеннет. Несколько раз заморозив и перемешав ингредиенты, Латина получила мягкий нежный щербет и отнесла его в зал. Вот, Рита, держи, сделай перерыв. Спасибо, Латина! Поблагодарила Рита и с радостью оторвалась от документов. Она изнывала от зноя, не помогали даже распахнутые настежь окна и двери. Вдобавок около нее постоянно топтались и жарившиеся потные авантюристы, что не прибавляло оптимизма. «Вроде привычная работа, но на этот раз что-то совсем тяжко». Устала, подумала Рита, попробовала щербёт и растаяла от блаженства. «А, объедение. Прошу, Экиннета, прошу приготовить что-нибудь наподобие этого, а он всё ни в какую. Спасибо, Латина. Очень вкусно». «Пожалуйста». Улыбнулась девочка лакомясь своей порцией, а потом немного надулась. «Но Экиннета всё равно получается вкуснее. Как же так?» «Просто он не хочет проигрывать тебе. и совершенствуется!» – усмехнулась Рита. «Совершенствуется?» До появления Латины Кеннет практически не готовил сладости, а сейчас расширил свой репертуар настолько, что спокойно мог открыть небольшую кондитерскую. Это внешне он казался спокойным, даже в чём-то беззаботным, но на самом деле каждый день ломал голову над новыми рецептами, лишь бы оставаться объектом восхищения своей маленькой ученицы». Хоть где-то его детское соперничество пригодилось. Про себя хмыкнула Рита. «Латина, как я поняла, ты не слишком привередливая, да? Кажется, ты не ешь только острая. «Ага. У меня от пряности во рту как будто разгорается огонь. Но немного перца я могу потерпеть». Как-то раз малышка попробовала острое блюдо Дейла, после первой же ложки покраснела, залпом выпила стакан воды и умчалась на кухне за вторым, но в спешке забыла подставить стакан. Прибежав следом за ней, взрослые увидели, как она барахтается под мощной струей воды, и расхохотались, сами того не желая. А что ты любишь больше всего? Может, яйца? Да, люблю, особенно когда они нежные. А ещё люблю сырно-сливочный соус. Наверное, яйца ей понравились, потому что Кнот впервые накормил её именно ими. И мягкий воздушный хлеб, и омлет, и гренки, продолжала перечислять Латина. К слову, они до сих пор завтракали сладкими гренками. «А что ты ела у себя на родине?» Хм. «Ха…» Не найдя подходящих слов, Латина что-то назвала на языке демонов. «А… и как оно на вкус?» «Ну… почти безвкусное. Я ела только их, поэтому блюда Кеннета показались мне божественными. Он готовит очень-очень вкусно!» Широко улыбнулась Латина, не замечая, как удивилась Рита. «Я тоже хочу готовить вкусно, ведь так я сделаю людей счастливыми!» Каждый год я задаю себе один и тот же вопрос. «Где ещё найдётся такой дурак, который наденет летом длинную чёрную куртку?» – проворчал измотанный Дейл, вернувшись в задание по истреблению магических существ. «А теперь представь, каково приходится латникам!» – сказал Кеннет, наливая ему стакан холодной воды». Зачарованная куртка Дейла весила намного меньше среднего доспеха, а защищала ничуть не хуже, особенно в паре с пореза стойкой кофтой. Вот только летом в ней было ужасно невыносимо жарко. «Привет, Дейл. Вот, поешь холодненького!» Сказала Латина, поднося ему десерт. «Ага, привет, Латина! Спасибо!» Выдавил улыбку парень и взял тарелку. «Последнее время ты только это и готовишь. Не устаёшь от перерасхода энергии?» Потребление магической энергии нельзя увидеть, Лишь почувствовать по нарастающей слабости. Когда ее запасы подходят к концу, маг может утратить контроль над заклинанием, а то и вовсе потерять сознание. Необходимо внимательно следить за своим самочувствием и вовремя останавливаться, особенно на поле боя. Нет, все хорошо, покачала головой Латина. Я несколько раз попробовала и поняла, как направлять энергию в небольшое место. О! протянул Дейл и посмотрел на дочку совсем по-другому. «Намного серьёзнее обычного». «Ты чего?» – удивился Кеннет. «Будучи чистым воином, он ничего не смыслил в магии». «Да так. Гадаю, все ли демоны так здорово контролируют энергию?» «Как я понял, Латина уже научилась ограничивать область воздействия». «Ну и что?» «А то, что она ещё маленькая, и нормальная магия узнала совсем недавно. И при этом после нескольких попыток поняла, как уменьшать область воздействия, оптимизируя расход сил». Конечно, я знаю, как это делается, но я не учил ее этому. Теперь и Кеннет одарил девочку долгим взглядом. И с заклинаниями то же самое. Латина пользуется не моей упрощенной формулировкой, а своей изящной. И знакомой магии исцеления. А ведь это дополнительная нагрузка. Дэл, я умею это только потому, что ты учил меня. Раньше я направляла энергию сразу всюду, а теперь куда надо. Так намного легче. Вот видишь, Кеннет. Ага. «Думаю, я не ошибусь, если назову Латину гением. Она схватывает всё на лето. «Что, правда?» «Неужели ты только сейчас поняла это?» Сокрушённо покачал головой Кеннет. «Правда. Сперва готовка и уборка, а теперь шитьё. Латина понимает всё с первого раза. Но меня больше интересует другое. Если она такая умница, то почему раньше ничего не умела? А? Ну подумай. А Латина такая сообразительная но при этом её почти не учили ни магии, ни хозяйству. Хотя я не удивлюсь, если её и не учили вовсе, а она сама разобралась. В любом случае, таких различий быть не должно. Пусть даже она демон. До знакомства с Дейлом девочка умела, пожалуй, только заботиться о себе. Остальное ей пришлось показывать. Например, как правильно держать нож и выжимать тряпку. Да ты прав», – протянул Дейл. Сама Латина слушала их, недоуменно склонив голову на бок. Ха? Получается, её либо просто ничему не учили, либо ей не нужно было ничего делать самой. Что? Мне? Тебя тебе. Латина, скажи, тебя кто-нибудь учил так же, как мы? Хмм, я ещё не решила. Взрослые опешили. Это как? Не решила? Ну я не совсем поняла, но ри... хотя нет. Я ничего не знаю. Она резко зажила рот руками и замотала головой. Делскины там переглянулись. Они поняли, что Латина больше ничего не скажет. Временами девочка проявляла поразительное упорство».